Второе. За день до назначенного митинга Панчикову пришла повестка из прокуратуры. Предлагали явиться на допрос, причем именно в то время, когда он собирался идти в колоннах демонстрантов. Семен Семенович сопоставил даты. Так и есть. Его изолировали на момент демонстрации. Уже и плакат приготовил себе для митинга Семен Семенович. «Погода мерзейшая». Ледяная каша валится с неба и хлюпает под ногами, но хотелось дойти с этим плакатом до Красной площади. В конце концов, можно теплые сапоги надеть и не простудиться, но пусть сатрапы на плакат полюбуются. Приглашенный в гости художник-концептуалист Гусев написал на листе белого картона синей краской слова «Открытое общество» и перечеркнул двумя красными линиями. Правда, возникла неловкость касательно гонорара плакатисту. Семен Семёнович даже растерялся, услышав о гонораре. В каком смысле гонорар? Заказчик полагал, что Гусев должен спасибо сказать за ужин с жареной курицей. — Работа сделана, — кивнул художник на криво написанные буквы. — Работу надо оплатить. — Хм, работа, — говорите? — И что же? — Как что? — С вас 10 тысяч рублей. — Сколько? — ахнул миллионер Панчиков. — Или триста долларов дайте, если в долларах удобнее. — Триста? Долларов? Вот за это? — Два часа работы, — сказал Гусев, преувеличив затраченное время. — И что? Час такого труда стоит сто пятьдесят баксов? Семен Семенович даже задыхаться стал. — Я все же не сантехник, — заметил Гусев, и глаза Гусева недобро блеснули. Семен Семенович хотел было посоветоваться с женой, но жена явно не одобрила бы трату, вступила бы в спор, женщина строгая, а ссориться с Гусевым не хотелось. Человек мстительный, Гусев мог разнести по городу сплетню, мог рассказать каждому, будто Панчиков жалеет денег на правозащитные плакаты. И слово «шантаж» само собой соткалось в мозгу Семена Семеновича. Панчиков отсчитал в жадную гусевскую ладонь сотенные купюры. Гусев сунул деньги в карман, допил шартрес, его еще и ликером напоил, Семен Семенович, постоял, прищурившись, обозрел сделанную надпись и двинулся прочь. В те дни было много заказов. Панчиков даже не пошел к дверям художника провожать. Так расстроился. Плакат, однако, был готов. Транспарант стоял в коридоре, ждал своего часа. И Панчиков предвкушал, как предъявит надпись тираническим соглядотаем. Смысл плаката был в том, что на открытом обществе в России поставлен крест. И в самом деле, что же это творится, господа? Где обещанные свободы? Ни один Семен Семенович был взволнован. Люди в стране возбуждены до крайности. Пьяницы пьют втрое против прежнего, студенты пропускают занятия домохозяйки забывают про включенный утюг все ждут перемен и госбезопасность утратила хладнокровие в брежневские времена госбезопасность охотилась за шпионами а нынче вызывают на допрос обычных граждан пожелавших участвовать в гражданском митинге неужели всех а сколько их не смирившихся с режимом миллионы неужели всех вызвали к следователю наверное не всех Но самых активных, безусловно. Панчиков вертел в руках повестку. Панчикову СС явиться. листочек бумаги. А на нем твоя судьба. Показал жене. Не успели собраться на митинг, и вот результат. Зачем ты вообще взял в руки этот конверт? Жена Панчикова была женщиной практичной. Принесли, в дверь позвонили, в руки дали. А ты зачем взял? Казенное письмо принес обычный почтальон, мальчишка восточной наружности, не то татарчонок, не то таджик. Панчиков замечал его прежде. Мальчишка жил в дощатых вагончиках на стройке. В Москве, когда начинают долгую стройку, в дощатых времянках, что стоят на строительном пустыре, селятся странные люди. В последние годы на стройках работали представители мусульманских республик, тощие, запуганные, жилистые мужчины. Откуда они брались, Семен Семенович не интересовался. Тянутся к жирной Москве, слетаются, как мухи на мед. Вот и почтальон жил в вагончике на стройке. Приветливый такой мальчишка. Всегда кланяется, униженно здоровается. Попросил мальчишка расписаться на бланке, мол, письмо доставлено, получил такой-то. Панчиков, помнится, подивился. Все-таки уроки рыночной экономики дают плоды. Даже из такого вот торчонка можно сделать работника. Дал десять рублей, пусть купит себе сладкое. Расписался? Конечно. Как ты мог. Надо было сказать, что ты не СС Панчиков, что ты его родственник, а Семен Семенович давно здесь не проживает. Ты ведь солженицы начитал. Помнишь, в журнале Континент была статья Как себя вести, если вызывают на лубянку? Забыл? Сколько раз потом вспомнит Семен об этой оплошности? И лежа на нарах бутырского изолятора, и на полу в камере Лефортовской тюрьмы, пока уголовники будут пинать его ногами, сколько раз он скажет себе «глупец!» «Почему не представился я дядей Изи из Ташкента? Почему?» И когда домошник Ракитов нагнет его к параше, а отвратительный наркоман Хрепяков будет мочиться ему в лицо, Вспомнит Семен Панчиков этот злосчастный миг, как взял он пластмассовую шариковую ручку из нечистых рук почтальона, как успел подумать, что ногти у почтальона грязные, и как поставил свою подпись в графе «Получатель». Но ведь я не знал, что внутри. А чего ты ждал от России? Униженное, рабское, запуганное общество. Кто знал о том, что ты собрался на митинг? Почему я должен прятаться? Я не вор. И все же, сколько человек знали и по именам. Семен Семенович прошелся по кабинету московской квартиры. Семь шагов до стены, столько же обратно. Боже мой, точно в камере ходишь, от стены до стены. Он сел на стул, оглядел тесную комнату. И впрямь, как здесь жить в такой тесноте? Их московская жилплощадь, Практически не изменилось с брежневской поры. Панчиковы решили имуществом в России не обрастать, мало ли что. Апартаменты в Нью-Йорке, вилла в Мексике, поместье в Тоскане, дом в Лондоне. Какие-то новые приобретения случались. А в Москве все те же стены, та же улица Чеплыгина, тот же второй этаж, никаких пентхаузов. Разве что прикупили соседскую квартиру, соединили две трешки, вот и вся роскошь. И соседи все те же, правда, поумирали половина дворовых доминошников, но внуки и внучки, которые двадцать лет назад по двору бегали, вот они подросли и стали вылитые родители. Точно такие же у них лица, что и у старшего поколения. И не знаешь, умиляться этой неизменности российской породы или плеваться на нее. Вот шмыгнул под окнами Костик, Они помнили Костю малышом в оранжевом комбинезоне. А нынче Костику уже за тридцать. Отечное лицо, тупой взгляд, как у папаша таксиста И, разумеется, пьет. «Пойдет вот такой Костик на марш оппозиции?» И спрашивать не стоит. «А разве его папаша протестовал, когда танки входили в Чехословакию?» Помнится, напился таксист пьяный и сидел на лавочке во дворе. и кал и плакал от того, что жена от него ушла. Вот и вся гражданская позиция. Ничего нового. Поговори с таким вот Костиком, и как встарь. Говорим-то мы на одном языке, а друг друга не понимаем. И тот же вид из окна, что в юности. Чахлые тополя, помойка, трансформаторная будка, драная кошка на крыше будки. Ничего здесь не меняется никогда. Надо ли удивляться, что вызвали в прокуратуру. Как доносили при Сталине, так и сегодня стучат. Кому же он сказал, что собирается пойти на митинг? Кому? Зачем мы только приехали? Говорила я, лучше ехать на карнавал в Венецию. И Бердяева звали. Бердяевы были соседями по мексиканскому побережью, беглые банкиры из Петербурга. Путешествовали часто вместе, к пирамидам, к замкам на Луаре, по вискокурильным Шотландии. А вот на карнавал не поехали, хоть и планировали. Начались волнения в Москве. Семен сказал, что они должны ехать на родину. Считаю, мы поступили правильно. Это гражданский долг. Я лично ничего не должна этой стране. И ты не должен. Кому он успел сказать? Семен Семёнович постарался успокоиться. Ничего страшного не случилось. Ну да, пригласили к следователю, и что? Обычная формальность. В конце концов, это просто приглашение. Могу пойти, могу отказаться. Но в животе забурлило, словно съел что-то скверное. А так всегда случалось, когда крупная беда. Крах на бирже в 2008 и вот так же в животе бурлило. Однако с биржей в тот раз обошлось. Индекс Доу-Джонса падал, падал, да и пришел в себя. Если бы Россия была рациональной страной. Если бы с акциями демократии было так же понятно, как с акциями Нестля. С кем же он разговаривал о митинге? Мне позвонил Пеганов, пригласил выйти на площадь, я согласился. Публицист Митя Бембом звонил. Смешная фамилия. Они с Тамарой Ефимовной Придворовой идут, конечно. Я сам позвонил Фальдиным, позвал их. С кем ты говорил? С Римочкой? Нет, с Ромочкой. Рима и Роман Фальдины были друзьями с институтских лет. Супруги стали знаменитыми журналистами. Роман Фалдин создал передачу ⁇ Гражданин мира ⁇ Супруга вела кулинарную программу ⁇ Блинчики по субботам ⁇ И что сказал Роман? Они, разумеется, примут участие. У Романа накипело. Кто еще? Я говорил Ройтману. Он спросил, в какой колонии я пойду – с националистами, демократами или с анархистами. Пошутил. Чечерину говорил несколько раз. Но он же свой человек. Невозможно подозревать друзей. Здесь говорить нельзя ничего и никому. Однако как оперативно, как ловко сработано». Правда, вскоре Семен понял, что допрос не связан с митингом протеста, что вызывает его по поводу убийства водителя Мухаммеда. В повестке это обстоятельство было указано. Просто Семен не сразу обратил внимание. Что это здесь написано? Ах, вот как! Мухаммед! Вот откуда ветер дует! Впрочем, это мало что меняло. Кого в действительности интересовал Мухаммед? Мало ли татар-дворников или таджиков-разнорабочих, Ежедневно дохнет по помойкам и подворотням от дешевой водки, пьяной драки или вообще не пойми от чего. Жизнь в антисанитарных условиях долголетие не сулит. Ну, помер еще один. Нет, здесь не в Мухаммеде дело. Было очевидно, что причина выдумана. Дело сфабриковано наспех. К тому же день и час допроса выбраны специально, так чтобы Семен не попал на митинг. Требовалось нейтрализовать самых активных оппозиционеров, и здесь любые средства хороши. Они просто боятся тебя, — сказала жена. Отнесись к этой повестке как к признанию. Горжусь этой повесткой, — сказал Семен. Фактически, Госбезопасность заявила, мы боимся Семена Панчикова и страшимся того, что он скажет с трибуны. Это орден за заслуги. А я мог бы. Мог бы сказать. Даже набросал пару страниц. Ты права. это повестка — орден. Знаешь, я повешу эту повестку в кабинете в нашей Манхэттенской квартире. Сказал, и вдруг подумалось, доехать да бы до дома, не видеть бы этой поганой улицы Чеплыгина, гнусного Костика, помойку под окнами. Черт сюда принес. И в самом деле, что ж в Венецию-то не поехал? Но Семен Панчиков, отогнал от себя малодушные мысли. «Убийство Мухаммеда, пьяного татарина убили за гривенник, и тебя вызывают на допрос». «Будем справедливы, это те рядовых сотрудников». Им велели, они старались. Госбезопасность использовала данный метод еще в советские времена. Например, диссидентов вызывали на допросы в те дни, когда в Москву приезжал американский президент. Семен помнил, Как истеричного диссидента Дадонова пригласили в районную прокуратуру по подозрению в краже балалайки. Абсурдность вызова была очевидна, а цель ясная — продержать Дадонова в заперти, пока американский кортеж проедет по столице. "На каком основании я задержан?" бесновался Дадонов и требовал адвоката. "Я уверен, что нет ни единой нити, тянущейся ко мне от этой балалайки. Улик нет". Но существует следовательская интуиция, и улыбка змеилась по губам следователя. Очевидно, что прием применили тот же. Семен подошел к телефону и сделал ряд необходимых звонков. — На митинге не буду, — отрывисто сообщил он Пиганову. Заболели? Погода мерзкая. — Нет. Получил повестку в прокуратуру. — Вот как? — тяжелое молчание в трубке слышно, как дышит Пеганов. Что ж, они пошли и на это. Да, пошли на это. Думаете, улететь из страны? Вас никто не осудит. Не считаю нужным прятаться. Вы правы. Пусть они прячутся сами. Желаю вам мужества. Спасибо. Жму руку. Семен не просил Пеганова ни о чем. Но без слов было понятно, что лидер демократической партии поднимет общественность. Зазвенит звонками демократическая Москва. Схватятся за мобильные телефоны журналисты в редакциях. Оттолкнут от себя тарелки с бифштексом столичные знаменитости, что сидят сейчас в кафе. А те, кто отдыхает на загородных дачах, они вызовут шофера и скажут «Вася, друг, жми в город, панчиков в беде». И взревут моторы и помчатся Мерседесы по Рублевскому шоссе. Только не застряли бы в пробке, не увязли бы в снежной распутице. Семен Семенович позвонил адвокату Чечерину. История получила продолжение. Вызвали в суд. А, серый человечек. Он злопамятен. Аргументов в споре он не нашел. Решил действовать иными методами. Вам потребуется адвокат. Считайте, что адвокат у вас есть. Не думайте же вы? Думаю. Но позвольте, следователю понятно, что я не виновен. Извините меня, Семен, я вынужден говорить с вами как профессионал. Вас официально привлекли как свидетеля. Можете перейти в разряд обвиняемых в одну секунду. Может быть, не ходить на допрос? Вы расписались в получении повестки? Панчиков промолчал. И адвокат сделал соответствующий вывод. Тогда нет выбора. Но я гражданин другой страны. Не имеет значения. «Считаете мне лучше уехать?» Сказал и сам изумился тому, что произнес эти слова. «Куда?» «В Нью-Йорк, например». «Не желаю с ними иметь дело. Пойду и куплю билет». «Полагаю, в аэропорты разослали ваши данные». «Можете попробовать уехать на машине через Украину». Но если задержат, это будет доказательством вины. Мне станет труднее вас защищать. Защищать в чем? Я не виновен. Буду придерживаться именно этой версии. Версии? Как это версии? Так говорится в нашей профессии. Я лично не сомневаюсь в том, что вы не виновны. Как это не сомневаетесь? А что могут быть сомнения? Следствие ведется для того, чтобы сомнений не было. Но дело смехотворное. Убийство считается тяжким уголовным преступлением. Убийство неизвестного татарина, шофера или дворника, не помню, кто он там был, даже убийство дворника считается преступлением. Не надо передергивать. Я сказал, что дворник был мне неизвестен, а не то, что дворника не жалко. Телефонная трубка прыгала в дрожащей руке. Убитый был шофером. Такая разница. Я просто уточнил. Благодарю вас. Не ожидал. Настроение у Семена в конец испортилось. Можете на меня рассчитывать. Звоните в любое время. И Чечерин положил трубку. Ты представляешь? Он со мной говорил, как с незнакомым человеком. Формально? Сухо и цинично. Сказал, что переквалифицируют в обвиняемые. Еще этот жаргон, этот отвратительный полицейский словарь версий, и продворников какая-то чепуха. Думаю, он опасался того, что вас слушают. Подслушивают? Как ему в голову не пришло. Все-таки жена у него потрясающая женщина, все понимает. Но как быстро они работают, уже и телефон слушают. Нет, нереально. Надо санкцию прокурора, чтобы телефон слушать. Ты не в Штатах. Считаешь, что дело о татари не состряпать могут, а поставить телефон на прослушивание не могут? И правда. Где логика? Ведь подозреваемые все как один – оппозиционеры. Почему же не сочинить властям такое дело, которое дискредитирует оппозицию? Если такой план имеется, значит прослушка налажена. Значит, они готовили все заранее. Может, в квартиру уже улики подбросили. Вчера приходил сантехник. Ты вызывала? В том-то и дело, что нет. Профилактика. Обошел все квартиры. Давай проверим в ванной. Он мог подбросить нож. Мухаммеда задушили ремнем. Ремню, Как это? Накинули сзади, затянули на горле. Откуда ты знаешь? Ты что на меня так смотришь? Что ты так смотришь? Семен Семеновича поразил взгляд супруги. Она вдруг посмотрела из-под лоби цепким взглядом. Ну да, татарина задушили. Нам сказал следователь, что Мухаммеда задушили. Кто еще слышал, что следователь это сказал? Многие слышали. А кто конкретно? Не могу я так сходу вспомнить. То, что ремень накинули сзади, Следователь тоже сказал. Ну ведь это естественно. Мухаммед был водитель, сидел на переднем сиденье. Набросить сзади удавку удобно. А как еще душить? Забудь эту деталь. Забудь и не вспоминай. Пойми, ты не можешь этого знать. Послушай, Семен не мог найти нужных слов. Язык словно распух, и во рту стало горько. Послушай, ты что, меня подозреваешь? Ты, моя жена, со мной так говоришь. Запомни. Супруга в минуту решительные преображалась. Черты пухлого лица становились острыми. Запомни твердо. Что бы ни было, я на твоей стороне. Что бы ни было? А что может быть? Что, я задушил Мухаммеда? Ты в своем уме? У тебя руки дрожат. Я не знаю этого Мухаммеда, не знаком. Откуда ты знаешь, как его зовут? Мне сказали имя. Сказали, что убит Мухаммед. Кто сказал? Не помню. Я не знал Мухаммеда, не видел ни разу. Ты уверен? Спросила и покачала головой. Панчиков опешил. Мы привыкли считать, что знаем доподлинно, видели мы что-либо или нет. Вот, например, эту коробку я вижу, подумал Семен, хотя я не знаю, что это за коробка. Если спросят, видел ли я коробку с печеньем, отвечу отрицательно. И буду неправ. Например, мы все наблюдаем политическое устройство России. А как оно называется, не знаем. Видеть и знать разные вещи. Не исключено, подумал он, что Мухаммеда я видел, не зная, что это Мухаммед. Супруга усугубила тревогу. Сказала, вас могли сфотографировать вместе. Представь, какая улика у следствия, если ты будешь отрицать знакомство. Надо выяснить, как выглядел Мухаммед. Позвони в галерею, спроси. Семен протянул руку к телефону, однако трубку все же не взял. Помедлил. Если телефон прослушивают, что подумают про меня? Ты нарочно такие советы даешь? «Позволь, Семен. Ты советуешь звонить и спрашивать, как выглядел убитый после того, как мы поняли, что телефон прослушивают?» «Прости, не подумала». «Очень странно». «Семен, я сказала и повторяю, я на твоей стороне, всегда и во всем». «Я не убивал, слышишь? Не убивал». «Зачем ты на меня кричишь?» «Семен отвернулся от жены». Чтобы не сказать такого, о чем пожалел бы. Он сел к телевизору, стал щелкать пультом, переключать программы. Наткнулся на кулинарную программу Римы Фалдиной, Но слушать про блинчики не смог. Настроение не то. Следующая программа была о жуликах. Ведущего передачи ⁇ Суд идет ⁇ арестовали по обвинению в мошенничестве. Обманом получил 20 миллионов рублей. Ть, черт, ну и страна, ну и народ. По другой программе показывали митинг сторонников президента. Митинг проходил на поклонной горе, лысом и плоском месте, на котором однажды стояла гора, но гору срыли. То был совсем иной митинг, нежели тот, в котором он чуть было не принял участие. Панчикова звали на сходку свободных людей, а в этой толпе стояли люди подневольные, не граждане, но рабы. Камера показала автобусы, на коих свезли к месту митинга так называемых демонстрантов. В автобусы людей напихали точно кильку в консервные банки, доставили до места назначения, вывали содержимое на снег. «Давайте, голубчики, митингуйте». Несчастных пассажиров успели окрестить анчоусами. Автором удачного термина была непримиримая журналистка Фрумкина, она умела сказать резко. Анчоусы оскорбились. Кому же хочется быть анчоусом? Однако определение прилипло к рабам режима. Анчоусы они и есть. В те дни стоял сильный мороз. Анчоусы кутались свои курточки на рыбьем меху, топали ногами, чтобы согреться. Анчоусов собрали на митинг со всего города, велели запуганным людям махать плакатами. Тирану хотелось показать, что не только оппозиция имеет сторонников. Пусть богема и интеллигенция кричат «нет», а народ говорит власти «да». Народ жаждет стабильности. С экрана смотрели одутловатые лица тех, кто жаждал стабильности. Вот контролер автобуса, вот водитель такси, вот кассиры супермаркета, покорные, бессловесные. Семену показалось, что в толпе мелькнуло отечное лицо Костика, соседа со второго этажа. Мероприятие Как раз для таких костиков.